Глава двадцать первая Стоя у входа в сто двадцать третье хранилище, чувства я испытывала смешанные. Всё же в моём импульсивном решении прийти в банк имелся смысл. Узнав, что для ухода Флинт воспользовался заключённым в артефакт извечным пламенем, Эртон предпринял попытку отследить его перемещение. Как и ожидалось, делать этого ему не удалось, зато по остаточной энергии получилось выяснить, Кому это извечное пламя принадлежало? Услышав подтверждение своей догадки, я только вздохнула. Зато Эртон, получив весомое доказательство вины Деррена, остался доволен. Теперь ему было что предъявить королю при обвинении принца. Правда, это не отменяло того, что Эртона ожидали последствия утеря осколков. Он намеревался взять всю вину на себя, умолчав о моей причастности к этой истории, и самое поганое заключалось в том, что поделать я ничего не могла. Попутно Эртон ответил на мой вопрос о том, как в банк попал ещё один осколок. Оказалось, этому способствовала принцесса Линария. Она выдала место, где держала свой осколок Калиста и помогла Эртону его забрать. Мотивы Сильфы всё ещё не были до конца ясны, но как бы то ни было, она существенно повлияла на теперешний расклад. Действуя заодно с нами, она одновременно сыграла и против нас. Вот только умышленно или нет оставалось загадкой. Я же склонялась к тому, что она не имела двойного умысла и действительно хотела помочь. Ну а в том, что Флинт завладел злополучными осколками, были виноваты мы все. Следом за осмотром хранилища Эртен еще раз исследовал остаточную магию на взломанной двери. В какой-то момент его и без того сосредоточенное лицо словно окаменело. Замерев, он положил ладони на гладкий металл и ненадолго закрыл глаза. «Здесь есть что-то еще», — спустя некоторое время произнес он. извечный огонь, кроме как для уходов, флинт больше нигде не использовал. Магию самого флинта я знаю. И либо за минувшие годы он сумел удивительным образом её преобразовать, либо Адмирал Рэй оборвал его подошедший к нам страж. Прошу прощения, но это срочно. Вызов на нулевом этаже. В настоящий момент у хранилища находились только мы, пара стражей и исследователь Шейн, с заботом которого Эртон меня и при поручил. Тем не менее, наверх мы поднялись все вместе, и я, держась близ господина Шейна, последовала вместе с ним за адмиралом, направившимся в какой-то кабинет. Там находились ещё несколько стражей и Мак, который, насколько я успела понять, входил в число тех, кому Эртон доверял. Вообще-то адмирал хотел отправить меня обратно в корпус сразу после нашего разговора на улице, но я убедила его по временить. Сейчас меня покрывал лёгкий установленный им барьер, который не мог скрыть моё присутствие так же надёжно, как тень шатха, но всё-таки помогал не привлекать внимания. Повышенная активность блисс сумеречной жемчужины, отчитался перед адмиралом прибывший маг. Есть все основания полагать, что последний осколок наконец появляется. Для меня новость была сродни в один миг обрушившемуся на голову цунами. Хотя я и знала, что это может произойти в любой момент, всё равно оказалась не готова. Зато Эртон отреагировал, как и полагается адмиралу Королевского морского флота. Спокойно восприняв новость, он отдал распоряжение переправить к месту предполагаемого появления осколка часть столичной флотилии и перекрыть доступ посторонним. Под посторонними негласно подразумевались пираты, морские ведьмы, чёрные саламандры, некроманты и иже с ними. Хотя Один некромант в их число всё же не входил. И этим некромантом была я. Откровенно говоря, я ожидала, что Эртон снова решит отправить меня отсиживаться в безопасном корпусе и на этот раз намерение всё-таки осуществит. Но он принял другое решение. Сейчас на кону стояло буквально всё, и моё присутствие близ проявляющегося осколка могло сыграть нам на руку. Именно поэтому я и отправилась в воды с умеречной жемчужиной вместе с ним. Но прежде Эртон выпроводил всех из кабинета, и когда мы остались вдвоём, подошёл ко мне, взял моё лицо в ладони и посмотрел с непередаваемой смесью решимости, уверенности и заботы. Всё будет хорошо, Фрида. Доверься мне. Я и так, не задумываясь, доверяю тебе свою жизнь. Я улыбнулась, глядя в родные, прозрачно-голубые глаза. И ты верь мне, Эртон. Я сделаю всё возможное, чтобы исполнить свой долг и не допустить воссоздания кристалла душ. Ободряюще сжав мою руку, он запечатлел на моих губах короткий поцелуй и призвал потерянную душу, образовавшую знакомый белёсый проём. Войдя в него, мы оказались на корабле, бороздящем открытое море. Брошенная прямо в эпицентр слаженной командной работы, я к собственному удивлению, сориентировалась моментально, поняв, что стою на палубе Эстрелли, одного из лучших бригав королевского флота. Прежде я видела только его миниатюрную копию, по которой в дальнейшем он и был сконструирован. Истрелия была разработана самим адмиралом, славилась своей быстроходностью и мощной артиллерией, а также сильными привязанными к ней подчиненными душами. Никто из находящихся на корабле ловцов не был мне знаком. Все они входили в отряд столичного корпуса. Судно покрывало сильнейший барьер, не позволяющий воде заливать палубу и отгоняющий потерянные души. А отгонять действительно было кого. Вокруг творилось какое-то безумие. Большие тёмные волны, словно нарочно желающие опрокинуть качающийся на них корабль. Странное соседство мокрого снега и плотного тумана, из которого то и дело выныривали вопящие и потерянные. Их было слишком, просто нереально много. За все рейды я не видела столько разом, даже в подводной пещере, когда там появлялся последний осколок. Да и вели себя души не как обычно. С истервенением бросались прямо на барьер, шипением отскакивали и тут же возвращались, нападая с новыми силами. Их шипению вторили пронзительные вопли русалок, буквально заполонившие всё море, и громкий плеск волн. Всё это я отмечала попутно, в то время как Эртон вёл меня на нос корабля, где в окружении пару ловцов стоял капитан. Насколько мне было известно, этот отряд, несмотря на свою причастность к королевскому флоту, больше был предан адмиралу, чем непосредственно королю. Слухи об этом ходили в нашем корпусе, а сейчас я предположила, что нахожусь именно среди этих ловцов, поскольку переносить меня к безоговорочным почитателям короля Эртен бы точно не стал. В этот момент мне почему-то вспомнились однажды сказанные Флинтом слова. «Рэй верно служит королю. Если получит приказ, он его исполнит». Наверное, когда-то так оно и было. Но теперь всё изменилось. Было несколько странно сознавать, что данные королю клятвы Эртен нарушает ради меня. Пожалуй, отсюда и рождается вопрос. В чём истинная честь и благородство? Быть верным долгу, предавая при этом совесть, или поступиться должностной клятвой во имя того, что считаешь правильным? Даже если бы речь шла не о нас с Сертоном, я бы выбрала второй вариант. Лорд Гвор? Вслух удивилась я, увидев, что один из стоящих около капитана ловцов мне знаком. Лишь присмотревшись внимательнее, заметила, что форма, надетая на старшего брата Крилл, при всей схожести с формой ловцов, всё же несколько от неё отличается. Джакин. Судя по тону, Эртон тоже был немного удивлён. Так и знал, что ты приведёшь девушку сюда. Взглянув на меня, покачал головой тот. Эртон, ситуация неоднозначная. Король созвал совет магов, некоторые из них уже направляются на место. Пяти отрядам отдан высочайший приказ задержать Лอฟца Талмар и доставить в королевский дворец. Если понадобится, им дозволено оказывать сопротивление остальным отрядам и вышестоящим лицам. Не требовалось долго думать, чтобы понять, кто подразумевался под этими вышестоящими лицами. Полагаю, будет лучше, если ты переместишь Фриду в корпус Сумеричья, продолжил Джакин. По крайней мере, там первоклассная защита, гарантирующая ей относительную безопасность. «Относительную?» Тон Эртона остался ровным, но я уловила в нём не предвещающие ничего хорошего нотки. Стены корпуса — не панацея. Фрида будет находиться подле меня, только так её безопасность станет не относительной, а полной. Кроме того, ловец Талмор окажет нам помощь в захвате последнего осколка. В этом состоит наша первостепенная задача, о которой его величество, похоже, забыл. Сказать, что я была благодарна, Это не сказать ровным счётом ничего. Благодарна за то, что Эртон действительно верил в меня, оставлял рядом с собой не только из соображений защиты, но и потому, что намеревался дать возможность проявить себя, сделать то, что обязан делать каждый принявший клятву ловец защищать королевство. А сейчас, чтобы его защитить, требовалось во что бы ты ни стала, заполучить последний осколок. Вас понял, адмирал Рей. кивнул лорд Гвор, перейдя на официальный тон. «Благодарю за известие, Джакин». Эртон тронул его за плечо. «И спасибо за то, что остаёшься со мной даже сейчас». Тот усмехнулся. «Но «Ну а для чего ещё нужны друзья?» «К тому же это меньшее, что я могу сделать в ответ на то, сколько для моей семьи сделал ты». Их разговор прервал капитан, сообщивший, что мы почти прибыли. Последний осколок проявлялся в окрестностях «Сумеречной жемчужины», от которой в настоящий момент мы находились неподалёку. Конечно, можно было бы сразу отправиться к гроту, на которую указал жарец Лояра, но сперва требовалось всё проверить, чтобы узнать наверняка. Крики русалок становились всё громче. Море здесь ими, просто кишело, равно как исходящими с ума потерянными душами. Туман, как назло, стал ещё плотнее, и сквозь него можно было увидеть что-либо, разве что на расстоянии вытянутой руки. Впрочем, эта проблема вскоре была решена, использовавшим магию адмиралом. Он же укрепил воздвигнутый вокруг корабля барьер, надёжно защищающий нас от сторонних угроз. Как только туман более или менее рассеялся, стали различимы другие корабли, ненамного от нас отстающие и тоже принадлежащие морскому флоту. Полагаю, пора начинать. Собравшись с мыслями, произнесла я. Я не собиралась дожидаться, пока кто-нибудь другой отыщет осколок, и намеревалась сделать это первой. Унди на особых кровей, последний из рода тех, кто уничтожил кристалл душ, главный козырь в нынешней борьбе. И этот козырь сейчас на нашей стороне. И этот козырь я сама. Я просто обязана сделать всё от меня зависящее, чтобы выиграть. Даже если козырь долгое время был всего лишь пешкой, а играть придётся против правящей верхушки королевства. Подойдя к борту, замерла, вглядываясь в туманную даль. Темнота сгустилась, обступила со всех сторон, но не могла подобраться слишком близко из-за окружающих кораблей магических огней. Меня никто не тревожил, не подходил ближе, чем на расстоянии пары шагов и не звал, позволяя сосредоточиться. Даже присутствие Эртона сейчас мешало бы, и он это понимал. Легенды не умирают. Всегда есть те, кто помнит о них, носит в себе и умеет рассказать. Я не только помнила, но и была частью одной из самых известных легенд. Если бы только мне, тогда ещё маленькой одинокой девочке, кто-нибудь рассказал, чем обернётся желание получить шанс на лучшую жизнь, что бы я выбрала? Если бы знала, что я, изменившаяся, повзрослевшая, но всё в том же старом красном шарфике, буду стоять на борту лучшего брига королевского флота, участвуя в самой невероятной судьбоносной игре, поверила бы я тогда. захотела бы этого или спряталась обратно в неказистую, но такую уютную и спокойную раковину. Мысли перекрещивались, накатывали одна на другую точно плавный морской прибой и помогали погрузиться в себя. Маги могли вычислить примерное место расположения осколка, но пока он только-только дал о себе знать. В прошлый раз, когда мы плыли к подводной пещере, ловцы сплетали поисковые сети, по которым его и отыскали. Но сейчас ситуацию усугубляли вездесущие русалки, беспокоенно утящащие воду и препятствующие любой ложащейся на воду магии. Я изначально не понимала, почему они ведут себя так странно. А потом до меня донёсся обрывок разговоров, в котором звучало предположение, что они действуют так не из-за собственной блажи, ими кто-то управляет. Дикие русалки Создание глубины. Сумеречная жемчужина, забытое поднебесным место. Идеальные условия для тех, кто обладает тёмной магией. С трудностями я столкнулась сразу же, как только попыталась отследить место появления осколка, и возникли они именно из-за магии ундин, которая в сущности черпала энергию из поднебесья. Я даже представить не могла, каким образом здесь работают ловцы альвы и ундины и все те, в кому отсуствуют хотя бы крупицы глубины. Внутреннее чутьё упорно молчало, и тогда я решила идти другим путём. Продолжая прислушиваться к себе и пытаться прочувствовать окружающий мир, как ундина, вплела в само ощущение некромантию. Это было сложно сформулировать, сложно объяснить словами даже самой себе, но я как будто смотрела внутренним зрением обеими сторонами своей магии. Перед закрытыми глазами стояла тёмная пелена, в которой мне чудились вспышки бледно-голубого света, то приближающегося, то удаляющегося, дразнящего и не позволяющего себя ухватить. Казалось, протяни руку и возьмёшь, но свет всякий раз ускользал. Постепенно окружающие звуки смолкли, и я словно погрузилась в непроницаемый, поглощающий всё постороннее кокон. В какой-то момент даже перестала ощущать себя собой, превратившись в сосредоточение чистой магии, стремящейся отыскать маью другую, родственную ей. Отдельные изгустки света объединялись, превращаясь в тонкую зыбкую нить. Она тянулась вперёд, сворачивала на запад, петляла, снова не позволяя угадать нужный маршрут. А потом всё изменилось. Изо всех сил, устремившись за нитью, я ухватилась за хвост летящего света, и перед закрытыми глазами пронеслись картины голых скал, волны, лижущие под ножья валунов, полоска укрытого водорослями берега и сирены, расчесывающие длинные волосы. «Скал из обвения», — прошептала я, не слыша собственных слов. Грудь сдавила болезненным холодом, и мир пошатнулся, хотя на самом деле пошатнулась я сама. «Фрида!» Донеслось до меня издалека, чтобы затем прозвучать уже громче: "Фрида!" Открыв глаза, я обнаружила, что стою практически перевесившись через борт. Рядом ожидаемо оказался Эртон, на лице которого проступила неподдельная тревога. "Осколок появляется в скалах забвения", повторила я. И скалы снова сменили местоположение. Не уверена, что смогу показать точно, но нужно взять курс на запад. Большего от меня не требовалось. Убедившись, что я в состоянии стоять на ногах, Эртон принялся отдавать распоряжения и к всеобщему удивлению, включая моё, велел лавцам прекратить свою работу. То же касалось и капитана, и вообще всех, кто находился на судне, даже потерянных душ. А потом случилось то, что я была уверена, станет ещё одной легендой, которую будут передавать из густвы в стат, чем бы ни закончилась эта безумная ночь. Безусловно, морские демоны были способны на многое. Никто не сомневался, что эти маги первой ступени, умеющие держать потерянных душ в личном подчинении, обладают невероятным запасом силы. Адмирал Рей мог перемещаться в пространстве, используя подчинённые души и переносить с собой других. Но честное слово, у меня и в мыслях не было, что он способен на такое. Такое невероятное и, казалось бы, невозможное. Вновь заняв своё место на носу корабля, Он застыл, лишь его светлые волосы, контрастирующие с тёмным небом, развевались на шальном ветру. Когда-то я заметила некоторые внешние сходства между Эртоном и Тагаром, первым в истории ловцом. Тогда я не придала этому особого значения, а сейчас невольно отметила, что они действительно невероятно похожи. Замерев, адмирал напоминал одну из тех внушительных статуй, что были воздвигнуты в память о великом маге. Он не делал ни малейших движений, но его постепенно охватывал светящийся ореол. Сперва бледный и тусклый белёсый свет стремительно набирал яркость и вот уже стал практически слепящим. Словно маяк, указывающий путь, он прорезал темноту, перекрывая даже парящие магические огни. Изначально сосредоточенный вокруг эртна, он постепенно разрастался, распространялся по палубе, окутывал реи и мачты, заполнял даже самые отдалённые уголки и покрывал корабль подобно мощному искрящемуся силой барьеру. Искры действительно были белые и ярко-голубые, они разлетались в разные стороны, заставляя атакующие и потерянные души разлетаться, а истошно кричащих русалок отплывать подальше. Созданный адмиралом свет перекрыл даже им же воздвигнутый вокруг корабля барьер, и Стрелия оказалась окутана невероятной красоты сияющим куполом. Переведя взгляд на адмирала Рея, которого в этот момент даже мысленно не получалось назвать по имени, я увидела, как он отводит одну руку в сторону. Во всём его облике сквозило что-то нереально сильное, нечеловеческое, прибирающее до дрожи и заставляющее ноги слабеть. С кончиков увенчанных когтями пальцев сорвались огромные клочья белого тумана, и только сейчас, в этот самый миг, я поняла, что он собрался сделать. И испытала искреннее потрясение, в чём оказалась не одинока. Боковым зрением машинально отметила, что многие еловцы стоят буквально открыв рты и с какой-то гремучей смесью ужаса и благоговения наблюдают за происходящим. Похоже, прежде починенные такого фокуса в исполнении своего главнокомандующего не видели. подчинённые адмиралу души вдруг появились все разом, срослись в нечто единое и слившись со светом, окружили корабль. Все они, это личное подчиняющееся лишь адмиралу армия, образовали собой огромный затянувший истрельью проём. На короткое мгновение показалось, что всё пространство заволокло непроницаемый туман, а после, когда вернулась ясность зрения, пейзаж изменился. Рассекая волны, наше судно шло прямо на скалы Забвения, до которых было буквально подать рукой. Адмирал Рей не только вычислил нынешнее местоположение скал, но и перенёс к ним целое судно со всеми, кто находился на борту. Сейчас он казался мне именно адмиралом Рейм, в сравнении с которым я невольно начинала чувствовать себя всего лишь девчонкой из слёзных трущоб. Он Маг невероятной силы, в чьем облике сейчас проступили черты морского демона, казался недосягаемым, ужасающим и завораживающе прекрасным одновременно. Моё оцепенение длилось недолго. Тряхнув головой, я заставила себя отбросить посторонние мысли. В следующие несколько секунд подчинённые души исчезли, как исчез и свет, не оставив после себя и следа. А Эртон, теперь уже я могла называть его по имени, Так и остался стоять на носу величественного им же сконструированного судна, глядя прямо перед собой. Вскоре около него вновь встали капитан с лордом Гвором, и лишь немного поколебавшись, я тоже заняла место рядом с ними. Открывшийся взгляд у вид был точно таким, каким я недавно его увидела — берег, туманная мгла и сидящие на скалах сирены. Вот только существовал один нюанс, который я почувствовала сразу, но осмыслила лишь спустя несколько минут. Скалы Забвения сами по себе являлись местом источающим особую, ни с чем не сравнимую магию. Кроме того, сейчас здесь появлялся кристалл душ, что тоже влияло на магический фон. Но за всем этим я уловила едва-едва различимый отголосок ей хорошо знакомой, холодной и, в общем-то, родной магии некромантии. Я не была уверена на 100%, возможно, мне это только казалось, но свои подозрения незамедлительно высказала вслух. Было бы удивительно не прийти сюда Тайлос, заметил адмирал, который сейчас выглядел гораздо бледнее обычного. Вряд ли ты ошибаешься, Фрида. Вероятно, мы прибыли сюда не первыми. Вот только каким образом? Если Тайлос действительно нас опередил, то как ему это удалось? Вся магия, все поисковые сети и амулеты сейчас указывали на прибрежную линию моря у Сумеречной жемчужины. При всей своей силе мой таинственный папочка Не мог так тонко чувствовать осколок, чтобы оказаться у скал в кратчайший срок. Приди он вслед за нами, я бы не удивилась. Но он пришёл первым. Никто не может чётко ощущать осколки кристалла душ, кроме расколовших его ундин. «Неужели?» — невнятно проговорила я, осенённая внезапной догадкой. Практически вся сила рода была сосредоточена во мне, как в последней наследнице. Но ключевое слово — «практически». Что, нарушил ход моих мыслей, лорд, гвор. Договаривайте, Фрида. Есть ещё одна ундина, унаследовавшая особую кровь. И в прошлом она уже помогала Тейлосу. Я облизала пересохшие солёные губы и обвела взглядом стоящих рядом мужчин. Леди Элина Ловет. Моя мать. Справедливость такого предположения признали все, но как бы то ни было, в первую очередь нас сейчас интересовал осколок. Фееричное исчезновение стрели не могло остаться незамеченным, так что отследив остаточную магию, вскоре здесь могли оказаться остальные. Попасть к скалам забвения далеко не просто, так что вряд ли сюда доберётся большинство кораблей. А вот вездесущий чёрный призрак вполне. Нам нужно на сушу, вглядываясь в скалы, сообщила я. Он где-то там. Бросив якорь у берега, часть лоцов стала рассаживаться в шлюпки, и мы с Эртеном оказались в одной из них. Пока плыли до берега, я ещё раз обратила внимание на то, что выглядит он, мягко говоря, не очень. Чрезмерная белезна кожи, тёмные круги под глазами и проступившая не только на руке, но и на лице чешуя указывали на чрезмерный расход сил, и неудивительно после такого-то. Когда мы ступили на сушу, сирен сдуло точно ветром. До меня ещё донесли недовольные фразы вроде: Совсем обнаглели, устроили здесь проходной двор, мало было пиратов, теперь ещё и чистоплюи и королевские таскаются, и всё в таком же духе. Тут же вспомнились привязанные к моей комнате в корпусе потерянные души, некогда бывшие сиренами, и я невольно усмехнулась. Видимо, у них у всех характеры похожие. На тонкой полосе суши гулял шальной ветер, оставшийся позади корабля раскачивало на волнах, которые хотя и были большими, но всё-таки не настолько, как у Сумеречной жемчужины. И это было странно. Если русалки и потерянные души проявляли активность из-за осколка, то почему там, а не здесь? Почему скалы забвения выглядят такими спокойными? Только ли потому, что это место всегда существует само по себе, словно бы в отдельном мире? Где-то здесь, остановившись около двух набирающих друг на друга, будто бы сросшихся валунов, проговорил я. Но он не знаю, как объяснить Свет тусклый. Чувство, что до полного проявления ещё далеко. Мужчина напряглись. Впрочем, напряжение не покидало никого из нас с того момента, как мы сели в шлюпке. "Держись около меня, никуда не отходи", велел Эртон, и я с удовольствием послушалась. Мысль о том, что где-то здесь, скорее всего, находятся мои родственнички, заставляла нервничать. Стоило подумать о Тайлесе, как в памяти всплывал образ приёмного отца, безучастного, с ничего не выражающим, направленным в пустоту взглядом. И это, наряду с нервозностью, порождало в душе холодную злость. Да, холодную. Я давно поняла, что истинная злость и ярость не обжигают, а не наполняют сердце колючим ядовитым льдом. Ловцы разбрелись по всей суше, и некоторые, не сходя на берег, обогнули скалы и оказались с другой стороны скал. Мы же остались стоять у тех валунов, на которые я указала. Присутствие осколка ощущалось очень смутно, и я испытывала некоторые сомнения в его местоположении. Нет, в том, что он появится именно в скалах забвения, не сомневалась ничуть. А вот насчёт валунов время шло, а царящее вокруг спокойствие продолжало настораживать. В какой-то момент стоять на одном месте надоело, и я принялась на этом месте сидеть. Просто опустилась прямо на влажный песок и прислонилась спиной к валуну. Чтобы не тратить время впустую, ещё несколько раз прислушивалась к себе, пытаясь уловить энергию осколка, но ничего не менялось. И это настораживало не меньше, а, возможно, даже больше тишины. "Лорд Гвор, я могу спросить?" когда молчание стало утомлять, обратилась к застывшему рядом Джакину. "Разумеется." Тут же отозвался тот, явно не возражающий разбавить напряжение разговором. "Помните ту девочку, которую вы пристроили в свой пансион?" подняв на него глаза, спросила я. «Даффи!» — он улыбнулся. «Конечно. С ней всё в полном порядке. Хотя и возникли некоторые сложности. Пансион, который я содержу, славится своей демократичностью и открывает двери для всех, независимо от расовой принадлежности и положения в обществе. Но порой дети бывают жестоки. Оказалось, что в Даффи есть примесь гноль ей крови, по всей вероятности, со стороны отца». Я опешила. Гноль ей никогда бы не подумала. К тому же, ей оказалось трудно адаптироваться в новой среде, хотя она и старалась. Эртон был так любезен, что Джакин, сузив глаза, недовольно оборвал его адмирал, что позволил ей жить в своём доме. Не обратив внимания на предупреждение, закончил лорд Гвор. Эртон не любит афишировать свои благие поступки, вы же знаете. А девочке он действительно очень сильно помог. Джакин. Уже громче повторил адмирал, всем своим видом демонстрируя, что действительно терпеть не может, когда его хвалят. Вот видите? Ещё шире улыбнулся лорд. О чём я ей говорю? Так вот, Дафи ходит в пансион на занятия, а остальное время проводит в доме Эртена. Прислуга её очень полюбила. А повар, как его, Фекс, вообще в ней души не чает. Кто бы мог подумать, что старый ворчливый гном способен к кому-то так привязаться? Улыбка Джекина оказалась заразительной, и я тоже улыбнулась во все 32 зуба. Переведя взгляд на демонстрирующего абсолютное равнодушие Эртена, ощутила, как сердце затопило теплом. Сколько раз я сталкивалась с тем, что добрые дела совершаются на показ лишь бы вызвать восхищение окружающих. А он помогал просто так, не ожидая ничего взамен, и это подкупало. Я уверена, что по-настоящему мужские поступки заключаются не в том, чтобы уничтожать нечесть и управлять потерянными душами, а в том, чтобы приютить у себя бедную маленькую сироту. Этот поступок такой простой, но настоящий, человеческий. Наш разговор прервал неожиданно раздавшийся крик, громкий, надрывный и тут же смокнувший. Мужчины моментально подобрались, я вскочила на ноги, и в этот же момент крик повторился, но уже многоголосый. перемежающийся с плеском воды. Звуки доносились с другой стороны скал, где находилось несколько наших шлюпок.